Глава 8. На рассвете Кори заехала за норой на большом черном навигаторе с тонированными стеклами, типичной машине ФБР, задняя часть которой была заполнена пластиковыми коробками, пакетами и контейнерами для улик. Небольшая поездка в результате заняла больше четырех часов. Два от Санта-Феда Сокорро, а потом, как запоздало сообщила Кори, еще два часа по тряским грунтовым дорогам через горы. Нора была раздосадована тем, что ее не предупредили заранее, но потом она сообразила, сколько времени пришлось потратить Кори, чтобы ее забрать, если учесть, что Альбукерке в часе езды от санта -Фе. А ведь агент Свенсен еще повезет ее обратно. Проехав через Сокоро, они повернули на восток и направились в горы. Кори постоянно сверялась с GPS-навигатором и заглядывала в какие-то наспехно царапанные записи, пока машина, дергаясь и подпрыгивая, ехала по одной дороге лесной службы за другой, каждая следующая хуже, чем предыдущая. Наконец Кори остановила машину на развилке. Черт, сигнал GPS пропал. Мы что, заблудились? Спросила Нора, чувствуя, что начинает закипать. Нет, конечно, просто я не совсем уверена, надо ли нам здесь поворачивать. Нора сидела молча, пока Кори пыталась заставить навигатор работать. «Я думал, эти штуки работают от спутникового сигнала. Он не показывает маршрут». «Обычное дело», — ответила Нора. «Если собираешься туда, где сеть не ловит, надо загружать карты заранее. Вот и вся хитрость. У нас, археологов, это привычка доведена до автоматизма». «Черт», — снова пробормотала Кори. Нора открыла дверцу машины. «Ты куда?» – удивилась Кори. «Сейчас скажу тебе, в какую сторону ехать». Нора обошла навигатор и осмотрела разделяющиеся дороги. Одна поворачивала направо, другая шла прямо. Несколько минут спустя Нора вернулась в машину. «Сворачивай направо», – велела она. Кори уставилась на нее. «Как ты это определила?» Нора не смогла сдержать улыбку. «По следам от колес. Ты ведь ездила сюда два дня назад, верно? Вот я и высматривала на земле свежие отпечатки шин. Вряд ли за это короткое время кто-то еще навидался в такую глушь. Поезжай дальше и останавливайся на каждой развилке. Я буду говорить, куда сворачивать». Кори кивнула явно расстроенная, то ли из-за того, что заблудилась, то ли потому, что такое простое решение проблемы не пришло ей в голову. Они продолжили путь, и на каждом повороте Нора выходила из машины и изучала дорогу, высматривая участок мягкой земли, на котором должны были сохраниться следы шин. Наконец, около половины двенадцатого они выехали из-за каменного гребня, и перед ними, будто из ниоткуда, возник городок Хай-Лонсом, раскинувшийся на плато. Когда Нора вышла из машины, у нее захватило дух — Она повидала немало городов-призраков, но этот был не похож на другие. Неожиданно она поняла, что долгая дорога того стоила. «Даже не верится, что такой город смог дожить до двадцать первого века», произнесла она, озираясь по сторонам. «Я так и думала, что ты это скажешь». Шагая по главной улице, нора ненадолго останавливалась то с одной стороны, то с другой, чтобы получше разглядеть здания, на которых кое-где до сих пор висели полинявшие вывески. Вот двухэтажная гостиница. Гостиница Хайлонсом, салун, комнаты. Конюшня, баня, а в конце улицы церковь. Первый этаж церкви был построен из камня и кирпича сырца. Шпиль из высохшего дерева по-прежнему возвышался над зданием, только покосился будто пизанская башня с плато на котором стоял город открывался вид на бескрайнюю пустыню будто воплотившую в себе понятие бесконечности вдалеке раскинулись необозримые просторы беспощадно суровой пустыни Хорнадо-дель-Муэрто. она тянулась вдоль горы с высоты походила на одеяло из коричневых красных черных и серых лоскутов осенний день выдался солнечным но не жарким Ярко голубело небо, в прохладном воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Внезапно Нора обрадовалась, что Кори уговорила ее сюда приехать, и все раздражение исчезло без следа. «Неплохо здесь, правда?» – небрежно спросила Кори, убирая с лица короткие темные волосы и оглядываясь по сторонам. «Неплохо это слабо сказано», – ответила Нора и после паузы прибавила. «Вот за это я и люблю Нью-Мексико». Сколько здесь потрясающих мест. Как же тебе повезло, что тебя отправили служить в Альбукерке. Думаешь? А по-моему, Альбукерке та еще дыра. У этого места есть свое очарование. Надо лишь уметь его замечать. И вообще, во все надо искать плюсы. Здесь ты точно не соскучишься. Уровень преступности запредельный. Полицию финансируют скудно. В офисе окружного прокурора все сотрудники некомпетентны. Это что, критика властей? Нора рассмеялась. В Нью-Мексико это общеизвестные факты. Они сели обратно в навигатор и медленно проехали по главной улице, потом свернули направо возле церкви. Словно по сигналу стая воронов, потревоженная их прибытием, вылетела с колокольни, хлопая крыльями и сердито каркая. Машина проехала мимо ограды, за которой стояла знававшая лучшие времена школа, почти скрывшаяся в зарослях Чамисы. Добравшись до окраины города, они подъехали к зданию, построенному в стороне от остальных. Оно частично обрушилось, изъеденные эрозией стены из кирпича сердца напоминали гнилые коричневые зубы. Кори остановила машину, и они с Норой вышли. «Интересно, почему такой большой дом построен на Атшибе?» задумчиво произнесла Нора. «Спорим, тут был бордель». «Знаешь, а ведь ты, скорее всего, права», — ответила Нора. Она достала с заднего сиденья рюкзак, где лежали инструменты для проведения раскопок, бутылки с водой и контейнер с обедом. Накинув рюкзак на плечо, Нора полной грудью вдохнула свежий воздух. «Хайлонсом». До чего же подходящее название. Несмотря на то, что в Цанкаве Нору ждала куча работы, этот день обещал стать интересным, очень интересным. Она подумала, что вряд ли мужчина, чье тело здесь нашли, был убит. Скорее всего, он просто заблудился и умер от жажды или перегрева. Некоторое время Нора разглядывала полуразрушенное здание. Там, где обвалилась крыша, валялись сухие потрескавшиеся балки. Наполовину засыпанный песком подвальный люк вел вниз. Нора заметила возле него свежие следы. «Тело внизу, у задней стены подвала», — пояснила Кори. Оно частично раскопано. Нора кивнула. «Хорошо, пойду взгляну на него. Можно мне пойти с тобой и посмотреть? Обещаю не мешать». Нора помедлила. Она не любила, когда у нее стояли над душой во время работы. «Похоже, там внизу тесновато. На самом деле это моя обязанность, ведь расследование поручено мне. Может, как-нибудь поместимся?» Верная себе Кори снова попыталась нарушить границы дозволенного. «Ну ладно», — наконец согласилась Нора. «Только осторожно, не наткнись на гремучую змею». Она сняла с плеча рюкзак и сбросила его в подвал, потом опустилась на четвереньки и сползла вниз по песку. Высота потолка едва позволяла выпрямиться в полный рост, Кое-где виднелись небольшие ямы, возможно, разведочные траншеи, но более вероятно, что расхититель старинных ценностей не обладал профессиональной подготовкой и копал наугад. Когда глаза Норы привыкли к темноте, она заметила у дальней стены участок, где песок был расчищен. Она направилась в ту сторону и увидела выглядывающие из песка череп и предплечье. «Ну, что скажешь?» – спросила у нее из-за спины Кори. Нора ответила не сразу. Ее охватило дурное предчувствие. Работа предстоит нелегкая. Чтобы извлечь тело как подобает, нужно убрать из подвала весь песок, а его здесь немало. Она помедлила. Вряд ли тут можно управиться до вечера. А если просто выкопать тело? Нора вздохнула. Люди понятия не имеют, в чем заключается работа археолога. Все их представления об этой профессии основаны на фильмах про Индиану Джонса. «Нет, просто выкопать нельзя. Я думала, уж тебе-то это должно быть известно». Кори, похоже, смутилась. Нора продолжила. «Нужно снять грунт до так называемого горизонта, в нашем случае это подвальный пол. Рядом с телом могут обнаружиться личные вещи и другие предметы. Археолог продвигается слой за слоем, а учитывая, что здесь песок, придется делать это с помощью кистей. Ты эксперт, тебе виднее. Голос Кори звучал немного напряженно, Нора удивилась, почему. Наверное, специальный агент свенсон опять компенсирует недостаток опыта показной уверенностью. Именно поэтому Нора так не любила, когда на раскопках присутствовали праздные зеваки. Все время приходится объяснять, что делаешь и зачем. Однако она сочла... За лучшее оставить эту мысль при себе. Теперь ее глаза окончательно привыкли к темноте, и Нора поняла, что можно обойтись без налобного фонаря, так как непрямого света было вполне достаточно. Поставив рюкзак в стороне от тела, она расстегнула молнию и стала доставать инвентарь: светоотражающую ленту, колышки, мерную рейку, совок, кисти, наколенники, маску, сеточку для волос и перчатки из нитрила. Перчатки Нора всегда брала про запас и, натягивая свою пару, кивнула Кори. «Ты тоже надевай». «Да, конечно». Рука у Норы была набита, и она быстро поделила подвал на квадраты, разметила их к и натянула ленту. Всего получилось четыре квадрата, каждой площадью один квадратный метр. Она сделала несколько фотографий и начертила получившуюся решетку в блокноте, потом ввела данные в iPad, куда была загружена археологическая программа «Профессио». Нора пользовалась ею во время таких вот маленьких раскопок. Программа не только зафиксирует все слои и обнаруженные артефакты в трехмерной системе координат, но и занесет их в базу данных с функцией поиска. Нора достала кисточку средних размеров, опустилась на колени и принялась счищать песок с черепа. Обработав редкие волосы, она начала открывать лицо. На черепе сохранилось много засохшей плоти, и вскоре Нора убедилась, что перед ней действительно мумия, сохранившаяся благодаря высокогорному воздуху и дыханию пустыни. Вдобавок мумия оказалась хрупкой. Ошметки плоти едва держались на костях, поэтому работать следовало с максимальной осторожностью. норо снова посетило дурное предчувствие. Что и говорить, задача непростая. Она смахивала песок медленно, стараясь ничего не повредить и время от времени отрываясь от работы, чтобы сфотографировать мумию. Дюйм за дюймом, и, наконец, лицо было полностью открыто. «Ничего себе!» — воскликнула Кори, стоявшая у нее за спиной. «Ты только посмотри на него! Должно быть, сильно мучился перед смертью!» Нора тоже была ошеломлена. Смерть этого человека была ясно написана у него на лице. Рот широко открыт в беззвучном крике, коричневый язык, покрытый пятнами, похож на сушеный сморчок, потемневшие зубы ощерены, иссохшие губы искривлены в гримасе боли и ужаса. Нора работала с останками еще час, потом села на корточки и взглянула на часы. «Почти два». Несмотря на весь ужас этой работы, она почувствовала, что проголодалась и хочет пить. «Может, пообедаем?» — предложила она Кори. «Давай». Нора медленно выпрямилась, чувствуя, как скрипят ее кости. Взяв свой обед, она выбралась из подвала на яркое солнце, устроилась на упавшей балке и достала большой сэндвич с розбифом, который сделал ее брат Скип. Они жили в одном доме в Санта-Фе, и почти вся готовка была на нем, а взамен Нора делала ему послабление по квартплате. Откусив кусок, она взглянула на Кори. Та стояла в стороне, глядя куда-то вдаль. «А ты обедать не будешь?» «Нет», — выпалила та. «Я на диете». Нора уставилась на ее стройную фигуру. «То есть ты забыла взять с собой еду? Я угадала?» «Ну, вообще-то да. Но ты за меня не беспокойся, я не голодна. Просто в последнее время я немного рассеянная, на работе столько всего навалилось». Нора взяла верхнюю половину сэндвича, сочившуюся майонезом и соусом с хреном, и протянула коре «Вот, держи, мне все не осилить». Немного поколебавшись, Кори взяла угощение и села. Минуту они ели молча, а потом Нора сообщила Кори неприятную новость. «Не хочется тебя расстраивать, но тут за один день не управишься. Нечего и надеяться». «А нельзя ли как-нибудь побыстрее?» «Нельзя», — отрезала Нора, снова почувствовав раздражение. «Ты же сама хотела, чтобы тело было извлечено, как полагается. Надеюсь, ты заметила, что останки хрупкие, как бумага». «Но это ведь не недоисторическое захоронение». Мне всего лишь надо установить, убийство это или нет. Нора уставилась на коре во все глаза. «Между прочим, я оказываю ФБР и лично тебе услугу. И раз уж я взялась за работу, то должна все делать по правилам, опираясь на свой профессиональный опыт. Это понятно? Так когда ты закончишь?» Сейчас Нора действительно не могла тратить на это время. Нужно было как можно мягче закончить с этим делом. Судя по сегодняшним темпам, недели через две. Что? Да ты издеваешься. У моего босса будет припадок. Мне нет дела ни до твоего босса, ни до его припадков. Кроме того, у тебя есть проблема посерьезнее. Какая? Я. Мне надо уложиться в сроки, забыла? Я пошла тебе навстречу, внеся изменения в свой график и приехав сюда. Да, я тебе очень благодарна, но... Кори с досадой указала на провалившийся потолок. «Сама же видишь, дело важное». Нора вздохнула. «Может быть, но подумай сама. Из Санта-Феси доехать четыре с половиной часа. Значит, девять часов будет уходить на одну дорогу. Сейчас уже два часа. Через час пора отправляться обратно, и даже тогда домой я вернусь не раньше восьми вечера. То есть все эти разъезды ради трех часов работы». Повисла пауза. «Вот что я предлагаю», — продолжила Нора. «Я вернусь и помогу тебе, когда закончу раскопки в Цанкаве. Они уже почти завершены, сейчас мы документируем находки и приводим место работ в первозданное состояние. Я освобожусь недели через две-три». «Спасибо», — немного помолчав, сказала Кори. «Но ты не хуже меня, знаешь, что через две недели тут ничего не останется, кроме следов от лопаты и отпечатков ботинок». Нора отпила глоток воды. Об этом она не подумала, но, пожалуй, Кори права. По округе пойдут слухи, или кто-то случайно наткнется на останки. Нора окинула взглядом удивительно хорошо сохранившийся город-призрак и великолепный вид на пустыню. «Ты ведь уже согласилась», — напомнила Кори. «Пожалуйста, доведи дело до конца. Ты не можешь бросить меня в трудную минуту». Хотя Нора в ответ покачала головой, Слова Кори запали ей в душу. К тому же приходилось признать, что ее заинтриговала мумия и выражение ее лица. Нора мысленно выругалась. Надо было следовать первому побуждению и сразу ответить категоричным отказом. «Есть один вариант», — медленно произнесла она. Кори посмотрела на нее с надеждой. «Завтра я вернусь сюда с походным снаряжением». В таком случае я смогу проработать 12-14 часов подряд вместо трех и завершу раскопки за два дня. По мнению Норы, Адельский был вполне готов для того, чтобы взять на себя руководство раскопками в Ценкаве. Задокументировать находки он уж точно в состоянии. Надо просто сделать фотографии, описать артефакты и занести их в базу данных. Для него это станет полезной практикой. «Будем жить в палатке?» уточнила Кори. Мой наставник это не одобрит. Тебе приезжать не обязательно ты все равно не сможешь мне помочь. Но ты будешь здесь совсем одна. Нет, так не пойдет. Возьму с собой брата. Он будет в восторге от этого места. А еще у него есть Ремингтон двенадцатого калибра, и он прекрасно умеет с ним обращаться. А как же твоя собака? Псу здесь не место? «Митти — собака Скипа, но мы на время оставили его у нашей тети. Она только что овдовела и нуждается в утешении. Послушай, я ничего тебе не обещаю. Сначала нужно получить разрешение у нового президента института, но, думаю, она возражать не станет. Я ведь отлучусь всего на два дня». «Но я должна быть здесь, с тобой. В ФБР такие правила. Значит, мне тоже нужно получить разрешение». Тогда поторопись, потому что других вариантов я тебе предложить не могу. Нора еще не успела договорить, а ее взгляд уже устремился в сторону подвала, внутри которого скрывалась загадка.